Глава вторая. Отодвигаюсь от него подальше и, будто не видела ничего интереснее, утыкаюсь в окно. Столица за последние годы и впрямь преобразилась. Но на окраине, где располагался наш интернат, все по-прежнему. Серые невзрачные панельки, заставленные машинами дворы, однотипные детские площадки. Куда тебя вести? Ты адрес помнишь? Уздрагиваю. Растерянно оборачиваюсь к Галичу, который смотрит на меня вздернув брови и даже не пытается скрыть своего нетерпения. Интересно, зачем он вообще в это все ввязался? Дураку ясно, что ему совершенно не до меня и не до моей социализации уж тем более. Мне на не Влад хмурится, хотя мой ответ его вовсе не удивляет. Возможно, у него уже были воспитанники оттуда. Жаль, я не помню, где получили свои квартиры Макс и Кирилл. Не то, что я бы хотела с ними встречаться. Невесело улыбаюсь и опять отворачиваюсь к окну. Разве это не смешно? То, что первым делом всем нам для успешной адаптации в самостоятельной жизни рекомендуют держаться от других детдомовцев подальше и при этом селят в одну на всех гетто. У Галича звонит телефон. «Да, Юль, что там? Опять?» Я не уверен, что заинтересован. «Где, говоришь, находится?» «Нет-нет, так не скажешь». Чтобы судить о потенциальной стоимости аренды, нужно смотреть на месте. Я невольно прислушиваюсь к его диалогу, хотя мало что из него понимаю. Просто эта беседа — как еще одна иллюстрация к его жизни, как светлый пиджак зимой, часы и эта пахнущая кожей и чем-то дорогим тачка. «Ну о чем такому мужику говорить? Чем заниматься?» Как не сидеть на телефоне, обсуждая с кем-то девелопментские проекты, стратегии, профессиональные компетенции и прочие далекие от меня, как Альфа-Центавра-вещи? Нет, Юль, ты что? Не забывай, что у нас низкомаржинальный бизнес. Что ты говоришь за компания? Да, я, кажется, слышал о них. Унылые панельки за окном сменяются сначала промзоной, затем заброшенными пустырями, а после — новенькими, устремляющимися в серое небо, Человейниками. Нам сюда. Еще немного, и мы разъедемся кто куда. Он вернется к своей красивой жизни, а я. Я, по крайней мере, пойму, какой теперь будет моя. Проехав еще немного, машина сворачивает. Здесь, внутри, окруженного со всех сторон высотками двора, мне как будто не хватает воздуха. Я выхожу из машины, не дожидаясь, пока водитель откроет дверь, и задираю лицо вверх. Между нависающих, давящих на голову многоэтажек, виднеется клочок серого неба. Кажется, тебе сюда. Ага, а еще кажется, на этом все его наставничество заканчивается. Кривлю губы в улыбке. Черт с ним. Я намного и не рассчитывала. По крайней мере, он меня подвез. Спасибо. Мы не обсудили главного. Пойдем, я тебя провожу. Втягиваю голову в плечи и под полными любопытства взглядами парней, сидящих прямо на окружающем клумбу-заборчике, шагаю к дому. Что ж, здесь есть клумбы, разве это не плюс? Поднимаемся по ступенькам, проходим в тесный лифт. Легкий заполняет пряный аромат его парфюма. Закрываю глаза, наслаждаясь его незнакомыми манящими нотками. Твои планы насчет работы реальны, или ты озвучила их исключительно для Шурочки? Его вопрос меня злит. Хотя я и могу понять, чем он вызван. Деддомовцы вроде меня на выходе получают довольно крупную сумму и обычно не спешат выходить на работу, за которую им будут платить три копейки. «Вполне. У тебя есть какая-нибудь профессия?» «Нет, но я многое умею, а летом собираюсь поступать». «Похвально. И на кого ты планируешь учиться?» Двери лифта разъезжаются. Одновременно с этим у Влада звонит телефон. Он морщится, смотрит на экран, но, удивительное дело, отвечать не торопится. Как будто я для него важнее. На медсестру. Мой ответ тонет в громком гоготе. «Да ну, Васян, ты чё? Давай к нам!» У окна в подъезде собралась большая компания. Здесь и парни, и девчонки. У одной из них на руках ребенок. Смешная малышка в замызганной распашонке. В банке от консервов клеют окурки, в руках у каждого пива. Наше появление не остается незамеченным. «Ты из 203-й, новенькая», — проявляет догадливость один из парней. Я киваю и, не желая вступать в диалог, шагаю прочь по длинному коридору. Квартиры располагаются по обе стороны от него. Дом построен по типу малосемейки. «Как зовут-то тебя?» — кричат мне в спину. «Серёг, да отвали ты от нее, не видишь, какая цаца, Нос от нас воротят. Снимаю сумку с плеча, низко опускаю голову, делая вид, что никак не могу найти ключи, хотя знаю, что те лежат в отдельном кармашке. В соседней квартире гремит громкая музыка, в которой тонут нетрезвые голоса. И это в обеденное время. Страшно представить, что здесь будет ближе к вечеру. Охватившая меня паника концентрируется в пальцах, Я никак не могу попасть ключом в замочную скважину. Да и я. Дверь хлипкая, будто из ДСП. Замок тоже не слишком надежный. Делаю себе пометку — заменить и то, и другое. Не стоит забывать, что я вырвалась из приюта, но не из системы. Моё сиротское прошлое неотрывно плетется на шаг позади и дышит в спину. Хочу ли я работать? Да. Я готова делать все, что угодно, лишь бы от него оторваться. «Тут же ничего нет, даже кровати», — изумляется Галич. Я окидываю взглядом выделенные мне хоромы. На самом деле не так уж и плохо. Обои поклеены, линолеум на полу. В кухне есть даже раковина и плита. Правда, ничего больше нет, но я к этому готова. Ничего, до вечера полным-полно времени. Я куплю матрас. Деньги-то у тебя есть? Да, я не тратила. «Молодец, хозяйственная». Влад брезгливо одёргивает рукав. Я стараюсь не злиться, напоминаю себе, что на самом деле он ничем мне не обязан. Саве это понравится. Кому? Он уже второй раз упоминает это имя. Вот только раньше я почему-то пропустила этот немаловажный факт мимо ушей. А, значит, ты не в курсе? Не в курсе чего. Происходящее мне все меньше нравится. Твоим наставником будет мой брат. Почему же за мной приехали вы? Это пустая формальность. И все же я хотела бы знать: не представляю, откуда вам не берется смелость, но прямо сейчас мне в самом деле важно прояснить, какого черта происходит? В голове не, кстати, проносятся обрывки разговоров моих соседок по комнате, на которые раньше я вообще не обращала внимания, о том, что одна девочка попала к настоящему маньяку, который запер ее и держал при себе целый месяц прежде чем ей удалось выбраться, ну, и в таком духе. «Послушай, у меня совсем не осталось времени». Влад бросает короткий взгляд на часы. «Поверь, Сава будет гораздо лучшим наставником, чем я. Это его инициатива — возиться. С деддомовцами. «Звучит так, будто ты меня осуждаешь. Хотя в этом слове лично я не вижу ничего плохого. Как ты знаешь, наставники — сами бывшие деддомовцы, И да». Я очень спешу. Тогда тем более непонятно, почему за мной приехали вы. Потому что в нашей стране даже к чёртовым волонтёрам предъявляются какие-то требования. Раздражается Галич, которым сава несколько не соответствует. У тебя всё? То есть на бумажке мой наставник вы, а на деле он? Нет никаких бумажек. Но ты смышленная девочка. Вот, возьми. Мне в руки перекочевывает картонный прямоугольник. Наши пальцы с Владом соприкасаются. Его холодные явно после маникюра, и мои, с обгрызенными до мяса ногтями. Мне стыдно за свой внешний вид, поэтому я резко отдергиваю ладони и отворачиваюсь. Чувствую, как вниз по щекам растекается густой румянец. На визитке золотым тиснением выведено Сава Комиссаров. Гурман групп. Телефон и электронный адрес. И что мне с этим делать? «Позвони ему, где-то через час. Он будет ждать». «А зачем?» Сава отвечает за работу с персоналом, так что сориентирует, куда тебе приходить, минуя испорченный телефон в моем лице. «Ладно. Покладисто пожимаю плечами, хотя перспектива такого разговора меня не прельщает. Собственно, как и все остальное». «Другой наставник. Ну, надо же. Я-то дура в глубине души все же надеялась, что Влад и уделит мне внимание лично. И тогда у меня появится шанс. На что? Подвинуть его жену, боже, какая чушь! Он сейчас закроет за собой дверь и думать обо мне забудет. Ну все, я пошел. Не забудь позвонить Саве. Дверь действительно закрывается, прежде чем я успеваю попрощаться. Я остаюсь совершенно одна в абсолютно пустой квартире. Отгоняя от себя тоску, еще раз прохожусь по комнате. Проверяю, везде ли работают лампочки. Прикидываю, что мне нужно купить, чтобы навести порядок и как-то устроиться на первое время. Список выходит длинным. Чтобы ничего не забыть, я делаю заметки в телефоне. После нахожу на карте ближайший супермаркет и выхожу из квартиры. Компания на подоконнике заметно поредела, но совсем не разошлась. В спину мне летят улюлюканье и предложение присоединиться. Злить соседей не хочется, мало ли что у них на уме. Я вежливо отказываюсь, сославшись на необходимость купить барахло на первое время. «Так ты в магазин? Мы с Машкой тоже. Поможешь стащить коляску? Пандус у нас, конечно, имеется, да, только с таким наклоном пользоваться им самоубийство». Догоняет меня у лифта уже знакомая незнакомка. Опускаю взгляд на сидящую в коляске малышку. Теперь на ней вполне приличный комбинезончик и шапка, наползающая на глаза. Невольно я улыбаюсь. «Сколько ей?» 11 месяцев. Меня Настя зовут. А меня Тая, Таисия. Очень приятно. Так что ты говоришь, хотела купить?» За нами с грохотом закрывается лифт, я протягиваю свой список. «Да ты и половины не допрёшь. Закажи доставку. Стоит три копейки, а до двери дотащат». Вот как. Мне такое даже в голову не приходило. Я грустнею не в силах избавиться от мысли, что пока я была в интернате, Мимо меня прошло столько всего, что теперь и не наверстаешь. Благо Настя, не замолкая ни на секунду, щедро делится со мной своим опытом. К окончанию шопинга у меня начинает болеть голова. То ли от её трескотни, то ли от количества информации, которая на меня обрушивается. Если что-то срочно понадобится, стучи. Я одолжу без проблем. Мы своих в беде не бросаем, знаешь ли». Я благодарна Киваю, хотя уверена, что никогда к ней не обращусь. Я хочу вырваться из этого круга, интегрироваться в нормальную жизнь. А это вряд ли получится, если я проявлю слабость. Спасибо, что помогла. Да, пустяки, ты это тай, осторожней с соседом. Он тоже из наших, но какой-то припадочный. Пару раз пришлось даже ментов вызывать. И за предупреждение спасибо. Испуганным зайцем шмыгаю в свою квартиру и закрываюсь сразу на два замка. Пакеты с покупками облокачиваю на стену. Ничего скоропортящегося за неимением холодильника я не покупала. Так что разберу потом. А пока достаю из кармана визитку. Не давая себе передумать, набираю незнакомый номер. Да. Мужчина на том конце связи говорит тихо, но как-то странно, что я понимаю. Его нельзя не услышать. «Здравствуйте. Меня зовут Тая, Тая Шестакова. Влад, то есть Владислав Сергеевич. Сказал, что я могу вам позвонить по поводу работы». Я замолкаю. Некоторое время в трубке тоже молчат, но я слышу, как кто-то говорит фоном. «Подходи завтра к одиннадцати, севан. И все. В ухо мне гудки. Я даже не уверена, что мне не почудилось все только что сказанное. Что за Севан? Куда мне идти? Наверное, более сведущему человеку это о чем нибудь и сказала бы. Но в том-то и дело, что у меня несколько иная ситуация. И моему, черт его дери, наставнику об этом следовало бы знать. Я поднимаюсь, чувствую себя непривычно измученной. Откладываю телефон. Следующие несколько часов я занимаюсь домашними делами. Мою, чищу, оттираю, еще кажется, строительную пыль. После надуваю матрас, застилаю купленным в магазине постельным бельем и плетусь в душ, засыпаю под пьяные вопли соседей.